Ольга Кандела Маджериум Книга первая Поцелуй в темноте Глава первая Письмо лежало на столе В плотном белоснежном конверте, скрепленном гербовой печатью, светиеватой буквой «М». На месте адресата стояло моё имя, и любой другой бы прыгал от счастья, получив такой конверт. Ведь внутри находилось не что иное, как приглашение на учёбу в лучшую академию королевства. В Маджириум брали лишь избранных — тех молодых людей и девушек, кто подавал хорошие перспективы или уже имел отличные способности в магии. Или же, как в моём случае, туда принимали детей из родовитых семей. Кому по рождению было положено перенять дар родителей и стать выдающимися волшебниками? Увы, но последнее ко мне никоим образом не относилось. Все, что я могла принести своей семье, поступив в самую престижную академию Флеймора, лишь позоры на насмешки высшего общества. Отец сидел напротив, за огромным письменным столом из маренного дуба, что занимал добрую половину кабинета, и нервно кусал и без того потрескавшиеся губы. Я молчала. «А что тут скажешь?» Все в нашей семье, от младших братьев до троюродных тетушек, знали. Дочь Николаса Леграна, выдающегося артефактора современности, абсолютная бездарность. Я и сама это понимала, и ни в какую академию поступать не собиралась. Но мне исполнилось восемнадцать, и приглашение из Маджериума лежало на столе. А на подобные приглашения было не принято отвечать отказом. «Ты не поедешь». Отрезал отец из письмо своей огромной медвежьей ладонью. «Но она не может не поехать», — раздался из-за спины голос матери. «Подобные приглашения присылают лишь раз. Если Изабель не поедет сейчас, то попасть в академию не сможет уже никогда». «Вот и хорошо, не станет позорить семью». «Но Николас, а если способности все же проявятся?» «Быть может, позже». Марта сказала, что такое случается. Твоя сестра вечно мелит языком, что попало. У Стефана способности проявились в семь лет. А Изабель уже восемнадцать. Восемнадцать! Отец потряс кулаком в воздухе. Она даже зачарованный предмет от обычного отличить не может, не говоря уже о том, чтобы сотворить хотя бы примитивную волжбу. Отец порывисто встал с места и, тяжело хромая, на правую ногу прошел к трюму. Выдвинул один из ящиков и достал оттуда несколько предметов. Швырнул передо мной на стол. Вот скажи мне, что это за кольцо? Какое волжебое оно наделено? А вот эта шкатулка. Я смотрела на разбросанные передо мной вещицы и не знала, что ответить. Я никогда не угадывала, сколько не пыталась. Кольцо могло быть детектором ядов или защитой от сглаза, могло притягивать удачу или создавать искусную иллюзию. Это могло быть что угодно. Ровно то же можно было сказать и о шкатулке. Мгновенный телепортатор? Бездонное хранилище? Я не знала. Молчишь, как всегда. В голосе отца звучало глухое разочарование. Он смял конверт с письмом и, недолго думая, швырнул в огонь камина. Мать тёхнула и схватилась за сердце. «Теперь не будет соблазна. Иди к себе, Изабель. Агата, — обратился отец к матери. — Прекращай вздыхать и займись поиском приличной партии для дочери». «Можешь привлечь свою сестрицу, чтобы вам обеим было чем заняться». Ну, отец...» Я не сдержалась и вскочила с места. «Уж что-что, а замуж в ближайшее время я точно не собиралась». «Что, отец?» «Не срослось с магией, так может, хоть в браке не посрамишь семью?» Припечатал глава семейства. «Но...» «Я все сказал. Решено и точка». Ночью мне не спалось. Я вертела из бока на бок и никак не могла выкинуть из головы письмо из Маджериума. Представляла, как бы сложилась моя судьба, будь во мне хоть капля магии. Впрочем, капля была. Порой у меня получалось сдвинуть со стола шпильку или задуть свечу взмахом руки. Но разве то чудеса? Вот Стефан с самого детства радовал семью уникальными способностями. Уже в десять лет кузен мог не то что сдвинуть шпильку. Он запросто разливал чай из пузатого фарфорового чайничка, заставляя тетушку Марту восхищенно хлопать в ладоши. Да и я сама, тогда еще семилетняя девчонка, смотрела на проделки кузена, широко разинув рот, и мечтала, что, когда подрасту, тоже смогу творить чудеса. Но годы шли, а дар так и не просыпался, и уже вряд ли проснется, как бы ни пыталась утешить матушку тетя Марта. Так неужели мне суждено посвятить свою жизнь домашним хлопотам и обслуживанию мужа, что непременно будет смотреть на меня свысока, видя во мне лишь атрибут интерьера или того хуже постельную игрушку? Нет, не хочу. Так не будет, только не со мной. Я решительно поднялась с постели и сжала кулаки. Я всегда знала, что отец мечтал о сыне, о наследнике, который продолжил бы славное дело Легранов. Он, конечно, не говорил мне этого напрямую. Но я частенько ловила сплетни прислуги, подмечала неоднозначные фразы в разговорах матери и тети Марты. И я чувствовала, что подвела его. Мало того, что родилась девочкой, так еще и оказалась бездарностью. А ведь мне так хотелось быть достойной своего имени, так хотелось сделать хоть что-то, чтобы отец мог мной гордиться. А значит, я должна была попробовать. Отправиться в Маджериум, даже вопреки воле родителя. Ведь если не сделаю этого, уверена, буду жалеть о своем решении всю оставшуюся жизнь. Собиралась в попыхах. До рассвета оставалось не так много времени, а уйти мне стоило непременно засветло. Пока не проснулись домашние и многочисленная прислуга. Из вещей взяла лишь необходимое. белье, пару платьев, теплое зимнее пальто и сапоги, заколки для волос. Пищи и принадлежности и книги класть не стала. Решила, что смогу купить все на месте. Денег, правда, у меня было совсем немного. Зато имелись украшения, подаренные родственниками на многочисленные семейные празднества. Их я надежно спрятала за корсажем. Драгоценные камни неприятно кололи сквозь тонкую ткань нижней сорочки, но уж лучше потерпеть, чем приехать в Маджериум без средств к существованию. Закончив со сборами, бесшумно выскользнула из комнаты. Родовой особняк спал. В коридорах стояла оглушающая тишина. И казалось, что каждый мой шаг эхом отдаётся в пустых галереях. До отцовского кабинета добралась, дрожа и замирая на каждом шагу. Дверь отворилась со скрипом, и я вся съежилась, ощущая себя воровкой, пробравшейся в чужое жилище. Но, вопреки опасениям, на скрип никто не прибежал, и я облегченно выдохнула. Оставив чемодан у дверей, приблизилась к потухшему камину. Разворошила кочергой угли. Надежда, что письмо из Академии уцелело в огне, почти не осталось. Однако, когда в ворохе золы мелькнул обугленный уголок конверта, я, забыв об осторожности, запрыгала от счастья. Выудила несчастный клочок из пепла и попыталась очистить. К сожалению, там мало что можно было разглядеть. Из всего письма сохранился разве что кусочек гербовой печати до нескольких первых строк. Ни моего имени, ни фамилии рассмотреть не удалось. Огонь безжалостно слезал их, заставив меня на мгновение усомниться в своем намерении. «Ну и пусть. Все равно попытаюсь. В конце концов, если меня не примут без приглашения, вернусь обратно. Невелика беда». Найденный кусочек письма спрятала за корсаж к остальным ценным вещам и теперь уже окончательно попрощавшись с прежней жизнью, покинула родовое поместье Легранов. Гудок паровоза заставил меня вздрогнуть и разлепить веки. Надо же, а я и не заметила, как задремала. Явно сказалась бессонная ночь и ранний подъем. Из Бристоля я уехала первым же поездом, и вот спустя три часа мы прибыли на перрон Гранвиля, королевской столицы. Здесь сходило большинство пассажиров. Пожилая пара, делившая со мной купе, как раз паковала чемоданы. А вы, что же, Милочка, едете дальше? поинтересовался седой мужчина. «Да, я схожу на следующий», вежливо ответила любознательному старику. «О, так вы направляетесь в Маджериум», тут же оживился попутчик. «Стало быть, вы магичка, какая удача». «Да, наверное». Я поспешила отвести взгляд, а потом и вовсе полезла в чемодан, делая вид, что ищу что-то важное в его недрах. Врать добродушному старику не хотелось, а уж посвящать в собственные проблемы тем более». Благо, раздался повторный гудок поезда, призывающий пассажиров сходить. «Джером, не время болтать. Помоги мне с чемоданами». Поторопила собеседника жена, и, надев шляпку и длинные перчатки, на мой взгляд, слишком теплые для ранней осени, женщина взялась за пухлый саквояж. «Ну что ж, удачи, юная волшебница!» Подмигнул попутчик и последовал за супругой. Я улыбнулась. Случайный разговор, как ни странно, придал мне уверенности. А что, если все получится, и я и правда стану волшебницей? Об этом можно было только мечтать. Маджериум располагался на окраине столицы, вдали от шумных торговых улиц и жилых кварталов. От центрального перрона к Гранвиллям, до Академии было езды не больше, чем на полчаса. И все это время я нервно смотрела в окно и крутила в руках обугленный кусочек письма. Лишь раз выглянула из своего купе, но в вагоне было тихо и пустынно. Словно в академию направлялась лишь я одна. Странно, ведь скоро начало учебного года, а значит, адепты как раз должны возвращаться в Маджериум после летних каникул. Стоило мне об этом подумать, как из коридора раздались веселые голоса. Я высунула голову. Из последнего купе вывалилась компания адептов. Две девушки и два парня. Все они были одеты в ученическую форму насыщенного синего цвета. Молодые люди что-то оживленно обсуждали, смеялись. А когда раздался гудок поезда, возвещающий о прибытии, дружно двинулись к выходу из вагона. Я спряталась в своем купе, ожидая, пока шумная компания пройдет мимо. Но один из учащихся, рыжий парень с длинной челкой, закрывающей половину лица, заметил меня и по-свойски распахнул створку. «Эй, привет! А ты что, новенькая? Первокурсница?» — заключил парень, осмотрев мой наряд. «Вроде того». «Так чего сидишь? Это конечная станция, поезд вечно тут стоять не будет. Поедет обратно в Гранвель». «А, да?» Я спохватилась и подняв чемодан, поспешила к выходу. «Эй, ребят, смотрите, новенькая!» — окликнул друзей рыжий. «О, привет! На какой факультет? Стихийница?» Не успели мы выйти на перрон, как меня забросали вопросами. «А, что? Нет. Эх, жаль!» Рыжий парень расстроенно тряхнул головой. «Была бы стихийницей, училась бы с нами. Ну давай, удачи!» Махнул рукой попутчик и побежал вслед за друзьями. Я же, наконец, осмотрелась. Из прибывшего поезда на перрон высыпала целая толпа адептов. Большинство из них уже были одеты в ученическую форму. Я заметила мелькавшие зеленые, синие и оранжевые расцветки. Гораздо реже встречались студенты в белых одеждах. И ходили они в основном поодиночке. Как я поняла, цвета означали привязку к определенному факультету. Ехавшие со мной в вагоне ребята были стихийниками. Их цвет синий. Оранжевую форму носили артефакторы. Именно этот факультет заканчивал мой отец и многочисленные родственники из рода Легранов. На нем же учился кузен Стефан. Зеленый, как несложно догадаться, цвет целителей. Стало быть, белый достался менталистом. Были среди вышедших из поезда и ученики в обычной одежде. Многие, как и я, с интересом озирались по сторонам. Значит, приехали в Маджериум впервые. «Эй, новички, разойдись!» — рявкнул на группу столпившихся первогодок высоченный парень с огромным тюком вещей на голове. «Нечего на проходе стоять. Хватайте чемоданы и бегом в центральный корпус». Ребята двинулись в указанном направлении, я пристроилась позади них, решив на всякий случай держаться поближе к новичкам. Привокзальная брусчатая дорожка вывела нас прямиком к карочным воротам, за которыми и начиналось самое волшебное место на Земле — Академия Маджериум. По обеим сторонам от распахнутых ворот стояли каменные статуи фавнов, и стоило нам поравняться с ними, как статуи ужили, и склонили рогатые головы в приветственном поклоне. Шедшая впереди кудрявая девушка взвизгнула от неожиданности и, отшатнувшись, случайно наступила мне на ногу. «Ой, прости», — тут же извинилась она. «Я не специально впервые вижу, чтобы камень так натурально двигался. У меня чуть сердце в пятке не ушло». «У меня тоже», — улыбнулась я. «Я Мара, а тебя как зовут? На какой факультет поступаешь?» Девчонка оказалась весьма любопытной. «Изабель, а с факультетом я пока не определилась» сказала чистую правду что серьезно ну ты даешь а вот я с детства знала что пойду в целительнице да будь у меня магические способности я бы тоже знала куда поступать и мой выбор наверняка бы пал на артефакторику но в моем случае все было отнюдь не так просто ладно ничего страшного не расстраивайся поспешила поддержать новое знакомое на тестировании наверняка помогут определиться со специализацией на тестировании Я так удивилась, что остановилась посреди дороги. Шидшие позади адепты спотыкались и через одного посылали ругательство мне в спину. «Ну да, вначале будет тестирование. Там определят твои наклонности и помогут определиться с выбором факультета. Ты разве не знала?» «Нет». Я покачала головой и постаралась скрыть волнение за натянутой улыбкой. «Выходит, меня могут и вовсе не принять в академию, несмотря на происхождение и высланное накануне приглашение». Ох, и на что я только надеялась. А между тем компания, к которой я прибилась, добралась до центрального учебного корпуса. Стены его, сложенные из крупного камня всех оттенков красного и рыжего, полукругом огибали расположившуюся возле здания площадь. Словно хотели заключить в крепкие горячие объятия и саму площадь и подходящих к центральному входу студентов. Огромные двустворчатые двери оказались приветливо распахнуты. Поборов в я шагнула в просторный холл. Да так и замерла, разинув в рот. Если прежде и можно было усомниться в том, что эта академия волшебная, то сейчас не осталось ни единого сомнения. Под сводами высокого потолка парили сотни зачарованных свитков, наделенных парой полупрозрачных крыльев. Стоило кому-то из студентов перешагнуть порог холла, как один из пергаментов планировал вниз и мягко опускался ему в руки. Правда, такое случалось не со всеми свитками. Некоторые откровенно пикировали на голову учащихся, подобно хищным птицам, нацеленным на добычу. «Вот гадство! мое расписание снова хочет меня убить!» — обиженно пробурчал уже знакомый рыжий парень в синей форме и потёр ушибленный лоб. «Тебе вечно не везет, Грой!» — хмыкнула девушка и потрепала его по волосам. Ее расписание вело себя вполне сносно приземлилась прямо в раскрытую ладонь девушки. «Сходи к менталистам, пускай проверит твою карму. Вдруг это родовое проклятие или еще чего». «Вот еще, только к этим мозгоправам не хватало соваться. Тогда не жалуйся». И стихийники, разобрав свои свитки, скрылись в одном из коридоров. «Эй, Изабель, смотри, вон доска зачисления!» толкнула меня в бок новая знакомая и первая побежала к пятиугольной колонне, возвышающейся по центру зала. Я с удивлением уставилась на колонну, не понимая, почему будущая целительница вдруг обозвала ее доской. Впрочем, через несколько секунд все стало ясно. На одной из сторон, прямо под символическим обозначением «Чаши и змеи» загорелось имя. Значит, на факультет целительства принят новый адепт. На других гранях уже блестело несколько имен. Больше всего их было подначертанной на гладком камне шестеренкой, эмблемой артефакторов. Я прошла вокруг столбам угадывая символику оставшихся направлений. Стихийников обозначал схематический вихрь, менталистов открытый глаз. На пятой грани была нарисована голова какого-то зверя. Не тот дракон, не то... Ну, конечно, чернокрыл. Или полночник, как его еще называли. И как я забыла, пятым факультетом Маджериум означился факультет загонщиков — Тех, кто занимался приручением магических тварей, населявших королевство. Их цвет черный. Но что странно, выходя из поезда, я не встретила ни одного адепта в черной форме. Ну чего ты застыла? Идем, не то опоздаем на распределение. Поторопила меня Мара, и я резко развернулась, по инерции сделала шаг и всем телом впечаталась в подошедшего сзади парня. Ой! Только и смогла пискнуть я и приложила руку к лбу. Перед глазами оказалась черная ученическая форма, напоминающая армейский мундир. Я подняла голову и перевела взгляд на незнакомое мужское лицо. Губы парня были плотно сжаты, серые глаза прожигали меня насквозь. Правую бровь рассекал белёсый шрам, почти такой же красовался и на переносице. И что-то мне подсказывало, что нос этому парню разбивали не раз. Незнакомец потер ушибленный подбородок и грубо бросил смотри куда идешь и извините я вдруг поняла что слишком долго пялюсь на юношу и поспешила отскочить в сторону но далеко не ушла обернулась через плечо рассматривая адептов в строгой черной форме подошедших вслед за товарищем всего их оказалось пятеро четверо рослых крепких парней и девушка впрочем девушка обладала такой комплекцией что сзади ее вполне можно было принять за мужчину Высокая, прямая, как доска, с короткой стрижкой, скошенной челкой, падающей на глаза. «Сколько уже?» — спросил студент, на которого я умудрилась налететь. «Пока двенадцать. Что-то мало в этом году». Его товарищ расстроенно покачал головой. «Радуйся. Или забыл, что в этом году с новичками придется возиться нам. И что, подумаешь, новички? А то, что за их неудачи штрафные баллы будем получать еще и мы, с вами». «Так себе перспектива», — сознанием дела вставила девица. «Интересно, о каких штрафных баллах они говорят? Вот бы узнать подробнее». Особенно интересовало, могут ли за эти самые баллы отчислить. Приятели двинулись прочь от колонны, продолжая обсуждать предстоящую учебу. Меня же нетерпеливо дернула за рукав Мара. «Чего ты пялишься на них? Они же загонщики!» «И что?» — не поняла я. «То!» — Мара сделала страшные глаза. Им может не понравиться, что ты смотришь. Загонщики все чокнутые, ты не знала?» Я отрицательно мотнула головой. О загонщиках я мало что знала. Собственно, как и о других факультетах Маджериума. И теперь приходилось вычленять из памяти те крохи знаний, которые я успела получить на домашнем обучении. Перспектив в магии я не подавала, поэтому моей учебой отец толком не занимался. Я не изучала общих предметов и магических основ которые преподавали моему кузену. Все мое обучение ограничивалось этикетом, правилами сервировки стола, живописью и игрой на музыкальных инструментах. Словом, всем тем, что мне даром не надо было в Маджериуме. «Ну же, идём!» — вновь поторопила меня Мара и дернула в сторону одного из коридоров. Я стояла перед дверью приемной и дрожала, словно осиновый лист на ветру. Рядом нетерпеливо ждали своей очереди другие абитуриенты. У некоторых в руках были белоснежные конверты с приглашениями. У кого-то рекомендательные письма от родителей или наставников. Отвернувшись к стене, я незаметно вытащила из-за корсажа обугленный клочок бумаги. «Что это у тебя там?» Голос, раздавшийся из-за плеча, заставил подпрыгнуть на месте. Я тотчас обернулась и спрятала руку с приглашением за спину. Мара смотрела с любопытством, и, казалось, даже светлые кудряшки подрагивают от нетерпения. «Ничего». «Да ладно! Я же видела! Ты там что-то спрятала!» Девушка не унималась и попыталась сунуть любопытный нос мне за спину. «Интересно, все маги такие настырные? Должно же присутствовать хоть какое-то чувство такта!» Не знаю, чем бы все закончилось, благо от приставаний новой знакомой меня спас гулки, стук каблучков и раздавшиеся вслед за этим повелительное. «А ну-ка, расступитесь! Я следующая!» Мы слаженно повернулись на голос и узрели юную аристократку с высоко задранной головой, шествующую к двери приемной. Следом за ней, изнывая от натуги, тащились два носильщика, увешанные чемоданами. Кажется, девушка вознамерилась перевести в Маджериум весь свой гардероб. «А чего это мы должны уступать? Тут, между прочим, очередь». Один из парней, что минутой назад игрался огоньком на кончике пальца, преградил гордячке дорогу. «С того, что я Аманда Колдстоун!» И уловив негодующие взгляды абитуриентов, девушка пафосно добавила «Внучатая племянница самого короля». Ну, с племянницей короля она, конечно, сильно преувеличила. Род колдстоунов был весьма известным и древним, и родство с королевской семьей они тоже имели. Но той ценной голубой крови в них была разве что капля. Уж это я знала точно. Помимо танцев и музыки, матушка и тетушка интенсивно вбивали в мою голову семейные древа всех знатных родов Флеймара. считая, что эти знания непременно пригодятся мне в жизни. Вот и пригодились. «В сторону!» Девица толкнула опешившего парня плечом и, наплевав на очередь, скрылась за дверью приёмной. «Надеюсь, она поступает не на мой факультет», фыркнула Мара, и я поспешила ее успокоить. «Не беспокойся», Колдстоуны, слишком горделивы, чтобы заниматься целительством. Скорее всего, она менталистка. В ее роду много ментальных магов. «Туда есть самое место», — заключила новая знакомая и облегченно выдохнула. Я же посмотрела на носильщиков, неуютно переминающихся с ноги на ногу и не решающихся поставить тяжелые чемоданы на землю. Никак думают, что их утащат. Или, может, считают, что полы тут грязные. Я поглядела на свой единственный саквояж и тоже вздохнула. Если бы все было иначе, в Маджериум я приехала с позволения отца, у меня бы тоже был личный носильщик и не один чемодан вещей. Может, отец выделил бы под такое дело бездонный саквояж. Я знала, у него есть такой, видела в отцовской мастерской. Но, увы, все сложилось, как сложилось. И тяжелыми вздохами тут не поможешь, а от девиц, подобных Аманде Колдстоун, «Мне и вовсе лучше держаться подальше». «И имя свое лишний раз не называть. Не то позора не оберешься. «Следующий!» Прогремело в коридоре, и я невольно вздрогнула. Голос, вызывающий абитуриентов в приемную, был настолько резким и так внезапно раздавался над головами, что было впору посидеть. «Пожелай мне удачи». Мара схватила меня за плечо. Ее глаза горели воодушевлением. «Удачи!» Сухо брякнула я, и девушка скользнула за дверь приемной. Следующей была моя очередь. Я заставила себя успокоиться, и когда прозвучало очередное приглашение войти, ступила за дверь с выражением полнейшего хладнокровия и уверенности на лице. Все, как и учила мама. В любой ситуации держать голову высоко и не подавать виду, что ты волнуешься. Надеюсь, у меня получится. Имя. За высокой полукруглой тумбой сидела худая, остроносая женщина в узких очках. Волосы ее были тщательно зализаны назад, и казалось, что кожа на лице натянута до предела и вот-вот лопнет где-нибудь на лбу. На крухотной табличке, стоящей на краю тумбы, значила семи секретарь Алисия Палмер. Дама смотрела куда-то вниз и даже не подняла на меня взгляда, когда я подошла. Изабель Легран, откашлившись, сообщила я. По приглашению или в порядке общей очереди? Все тем же тоном спросила она, не поднимая глаз. По приглашению. Передо мной возникла протянутая рука. Видимо, мне надлежало предоставить это самое приглашение. Я сжала в ладони обугленный кусочек письма. Святые прародители. Не могу же я отдать ей вот это. Ну, я жду. Нетерпеливо поторопила мисс Палмер. Видите ли, тут такое дело. Запнулась я, не зная, как объяснить случившееся. Я его немного испортила. «Да, что вы говорите?» Женщина, наконец, подняла на меня глаза и загадочно улыбнулась. Надо признать, улыбка делала ее мягче. Я даже подумала, что секретарь не так уж некрасива, как мне показалось на первый взгляд. «Показывайте». С каким-то странным пониманием в голосе велела она. Я вложила в протянутую руку обугленный клочок и смущенно отступила на шаг. «Так-так, что у нас тут?» «Неудачная практика в магии». Собеседница глянула одновременно и осуждающе, и озорно. «Хорошо, что на такой случай у меня припасен эликсир памяти». «Эликсир памяти?» Мисс Палмер встала и прошла к большому шкафу, тянущемуся во всю стену. Сколько в нем было разномастных ящичков и не сосчитать. Секретарь открыла один из них и достала полупрозрачный флакон со светящейся голубоватой жидкостью внутри. «Да, у каждой магической вещицы есть память». «А письмо магическое?» — удивилась я. «Ну, конечно, оно ведь из Маджериума». Секретарь вернулась к столу и капнула немного эликсира на обугленный клочок письма. То, что произошло дальше, заставило меня разинуть рот от удивления. Прямо на глазах бумага побелела. Лист вытянулся, приобретая прежние размеры. И на белой поверхности проступили буквы и строки. Прелестно. Мисс Палмер взяла письмо и поднесла к глазам. Быстро пробежалась по строкам. Жаль, только заклинание недолговечно. Стоило ей это произнести, как письмо развеялось прямо у нее в руках и вновь обратилась в неказистый клочок бумаги. Но это уже не важно. Собеседница села на свое место и сделала несколько записей в толстом журнале в кожаной обложке. «На какой факультет планируете поступать?» — осведомилась она. «О, я... я пока не решила». «Не страшно, я провожу вас на тестирование». «А это обязательно?» Идеи с испытаниями мне не нравилось, хватило постоянных проверок отца, и уж если дома при родных у меня ничего не вышло, то тут и подавно не получится. «Ну, разумеется. Как же вы узнаете свои наклонности без тестирования?» Совершенно искренне воскликнула секретарь. «Конечно, для нее это было обычным делом, а у меня уже начинали дрожать коленки». Женщина проводила меня к соседней двери и велела ждать своей очереди. Как только она удалилась, я осторожно подошла и прильнула ухом к деревянной створке. Увы, но с той стороны не долетало ни звука. Я разочарованно вздохнула и отошла в сторону. И вовремя. Стоило мне отступить, как за стеной вдруг что-то бахнуло, и из-под створки повалил густой сизый дым. Воздух наполнился запахом игари. И почти сразу дверь распахнулась, являя перепачканного сажей юношу. Рукава его светлой рубашки и вовсе обуглились, а вид был такой, словно он повстречался с самим огненным демоном. «Вам определенно нужно поступать на факультет стихийников». За спиной абитуриента показался мужчина в профессорской мантии. В руках у него были круглые очки, которые преподаватель тщательно вытирал носовым платком. Следующий. Скомандовал профессор и махнул, разгоняя дым. Собрав в кулак всю свою храбрость, я шагнула в кабинет. И невольно вздрогнула, когда за моей спиной само собой захлопнулась дверь. В доме Легранов было не принято использовать магию по пустякам. Отец считал, что любая трата чар должна идти на благое дело, а потому колдовал он исключительно за работой. Здесь же бытовая магия была в порядке вещей. И к такому просто нужно было привыкнуть. «Присаживайтесь, меня зовут профессор Берроуз» и я буду проводить у вас тестирование». Мужчина пригласил меня за стул, заваленный всякого рода вещицами от восковых свечей и рунных камней до непонятных шаров с клубящимся внутри туманом. «Можете приступать?» — велел он. «Приступать к чему?» — растерянно спросила я. «Ну как же, покажите, что вы умеете». Берроус нацепил на нос очки и выжидательно уставился на меня. «Эм, я...» Ну, уже смелее, подбодрил мужчина. Вот только мне это мало чем помогло. Простите, профессор, но, к сожалению, я не смогу вам ничего показать. Я стыдливо опустила взгляд. Там в коридоре ждали своей очереди десятки одаренных юношей и девушек, а тут никчемное я, отнимая время преподавателей и остальных. Ну, как же? Совсем ничего. Господин Берроуз выглядел озадаченным. Разве что? Он Я вытащила из волос шпильку и положила ее на стол, сосредоточилась, пытаясь сдвинуть вещицу взглядом. Дома у меня это всегда получалось, а сейчас не выходило, хоть ты тресни. Не буду вам мешать. Профессор понимающе улыбнулся и отошел к окну, оставив меня наедине со шпилькой. Я выдохнула. Ну давай же, должно же получиться. Когда, если не сейчас? Спустя несколько минут стараний шпилька все же сдвинулась на несчастный сантиметр, чтоб ее гремлин забрал. «Ну как?» Профессор вернулся и с сомнением поглядел на вещицу. «Да, не густо», — констатировал он. «Может, попробуем что-то другое? Вы ведь по приглашению. Как говорите ваша фамилия?» «Легран. Изабель Легран». «Легран? Тот самый Легран?» Взгляд мужчины в миг сделался заинтересованным. Знаменитый артефактор, изобретатель арки Легран, грана, практически единственного стационарного портала в Гранвиле. Именно так. Вряд ли бы в столице нашелся хоть один человек, кому была незнакома моя фамилия, ведь арка изо дня в день пользовались сотни жителей города. И вела она из Гранвиля напрямую с целебным источником озера Мейл, куда совершали паломничество люди всех возрастов и сословий. Главное, чтобы хватило денег на перемещение. Всего одно изобретение сделало моего отца знаменитым на всю страну и обеспечило нашу семью постоянным притоком доходов. Конечно, отец надеялся, что я пойду по его стопам, и так же, как десятки наших предков, непременно изобрету что-то выдающееся. Однако, глядя на неподвижную шпильку на столе, я все меньше и меньше в это верила. «Интересно, очень интересно», «Выходит, ваши способности еще не проснулись». Мужчина с озадаченным видом перебирал вещицы на столе. Остановился на прозрачном шаре с туманным содержимым внутри и сунул его мне в руки. «Что-нибудь видите?» Я вгляделась в туман. Не знаю, что я должна была там увидеть. Быть может, радужного единорога или оскалившегося монстра. Но ничего, кроме белёсой пелены, разглядеть не могла. «Эм...» «Просто туман?» — не стала лукавить я. «Хорошо, а если так?» Профессор вырвал шар и впихнул мне в руки свечу, потом какую-то крохотную зверушку в клетке, бутылек с кипящей жидкостью. Он хватал все подряд и совал мне в руки, видимо, пытаясь угадать, на какой предмет отреагирует моя магия. Увы, но все было тщетно. Под конец испытания я жутко устала, голова трещала, словно вот-вот лопнет. Да и профессор выглядел уже не озадаченным, а, прямо говоря, измождённым. Он устало опустился в кресло и протер запотевшие очки. Да, видимо, совсем не проснулась. Господин Бэрроус почесал подбородок, а потом взялся за пища перо и вытянул один лист из лежащей на столе стопки. Что ж, предлагаю поступить так. Ввиду вашей безупречной родословной мы возьмем вас на испытательный срок. Скажем, три месяца. «Если способности проснуться, то вы останетесь учиться в Маджериуме». Профессор протянул мне листок. «Если же нет...» — он развел руками. «То ваше обучение будет окончено». Я, понимающе кивнула и поднялась с места. Пожалуй, это даже больше, чем я могла рассчитывать. «Что ж, удачи, госпожа Легран. И советую с особым вниманием отнестись к выбору факультета». Ведь от этого будет зависеть ваше дальнейшее пребывание в академии. Ночью мне не спалось. Я крутилась сбоку на бок на неудобной постели и никак не могла сомкнуть глаз. Можно сказать, это была моя первая ночь вне дома. Последние годы я никуда толком не выезжала из поместья легранов. Отец не любил выбираться из дома из-за своей болезни. А мама не хотела надолго оставлять его одного. От того все происходящее сейчас было волнительно и непривычно. Но сомкнуть век я не могла по иной причине. Завтра в полдень должна была состояться церемония зачисления, на которой каждый из принятых абитуриентов выберет свой факультет и на время обучения станет частью новой дружной семьи. Я же, не имея ни малейших способностей, не знала, какой факультет мне избрать. С одной стороны, было логичным пойти к артефакторам. Но какой из меня артефактор? если я не могу отличить бездонную шкатулку от магического накопителя. Да, эта специальность была самой популярной в Академии. Она гарантированно приносила доход будущим магам, но никто не любил говорить, что у нее есть и обратная сторона. Мелкие изобретения, в быту называемые «маджетами», черпали из своего создателя лишь магические силы, которые со временем восстанавливались. А вот что-то выдающееся... Мой отец, создав стационарный портал, фактически лишился возможности нормально ходить. Правая нога его была парализована уже несколько лет и в ненастную погоду давала знать о себе болями. Впрочем, он еще легко отделался. Среди моих предков бывали случаи похуже. Например, мой покойный дед, создавший всевидящее око, навсегда лишился зрения. А еще один прадед, сотворивший омут воспоминаний, и вовсе поплатился своей памятью и после не мог собрать даже простенького накопителя. Каждый изобретатель, воплощая могущественный артефакт, непременно отдавал ему частичку себя, своего здоровья, способностей и разума. Хотела ли я повторить их судьбу? Сомневаюсь. На факультет стихийников путь мне тоже был заказан. Я не чувствовала тяги ни к огню, ни к ветру, а быстрой воды и глубины и вовсе боялась с детства. Менталисты. Здесь вообще все было сложно. Их способности слишком разные, не похожие друг на друга. Потому менталисты, особенно старшекурсники, учились по индивидуальной программе. И почти ни с кем не общались, углубившись в себя и свой внутренний мир. Это рассказала мне Мара. Нам с девчонкой выделили одну комнату на двоих, и сейчас соседка крепко спала, сопя во сне, словно ребенок. Я же задумалась, не стоит ли присоединиться к лекарям. Помимо магии, лекари осваивали множество полезных дисциплин — которые вполне по зубам и неодаренному студенту. Например, травничество и зелье варенье. У меня могло бы получиться. еще оставались загонщики. Хоть Мара и назвала их чокнутыми, я подобной глупости, конечно, не поверила. Напротив, эта специальность вызывала у меня невольное уважение и чуточку зависти. Я поняла, почему не видела загонщиков сегодня на перроне. Потому что в Маджериум они пребывали не на поезде. Они прилетали верхом на полночниках. Когда мы с Марой шли в общежитие для поступающих, то видели, как они приземляются на большом полигоне у дальнего здания Академии. Я даже остановилась и прильнула к стеклу длинного перехода, соединяющего основной корпус с корпусом общежития. Переход располагался на высоте второго этажа, и оттуда открывался потрясающий вид на пять учебных корпусов Маджериума и примыкающие к ним полигоны. То, как загонщики управлялись с огромными летающими существами, вызывало восхищение. И сами чернокрылы, тонкие, гибкие, с длинными шеями и парой кожистых крыльев за спиной, казались воплощением силы и грации. Мне невольно вспомнился дом. В нашем поместье была небольшая конюшня. Когда-то, еще до своей болезни, отец часто упражнялся верховой езде и учил меня. Первый мой конь был вороной жеребец по кличке Смерч. Помнится, матушка тогда сильно сокрушалась. Говорила, что это совершенно неподходящая лошадь для благородной дамы. Но смерча я выбрала сама. Хотела казаться старше и важнее. Хотела в чем то походить на кузена, что уже тогда был на целую голову выше меня и разъезжал верхом с видом всадника королевской гвардии. Отец пошел на поводу и купил мне выбранного жеребца. Сколько же тогда было счастья! Я до сих пор помнила ветер в волосах и непередаваемое чувство свободы, когда мчишься верхом во весь опор. Жаль, счастье мое длилось недолго. После того, как ногу отца парализовало, он перестал выезжать со мной на прогулки. Матушка настояла, чтобы я пересела в женское седло и подобрала мне более спокойную и покладистую лошадку, а смерчи вовсе вскоре продали, чтобы не возникало соблазна запрыгнуть в мужское седло. Я горестно вздохнула и перевернулась на другой бок. Воспоминания разбередили душу. Казалось, вся моя жизнь состоит из условностей и правил. Из никому не реверансов и поклонов. В большом просторном поместье я чувствовала себя птицей, запертой в золотую клетку. Помимо многочисленных приемов и визитов родним, других развлечений у меня и не было. А сейчас впервые появилась возможность изменить свою жизнь. Сделать хоть что-то, выходящее за рамки правил. Главное не ошибиться с выбором факультета.